584. Гуру, конечно, я снова приду и соберу близ себя тех, кто был и остался мне верен, кто меня не забыл и со мною поддерживал связь, и после того, когда я из жизни плотную шел. Многие почли, что это конец и мечтам, и делам, и нашей связи. Но очень немногие полагали, что со смертью моего тела не кончилось ничего, что все продолжается и даст свои мощные всходы кто снова на землю вернулся, чтобы продолжить дело владыки. Коротка жизнь у людей, дальше одной жизни заглядывает кто редко, но ведь жизнь-то не кончается никогда. Наши дела длительны, они идут далеко, далеко за пределы одной даже нескольких жизней. Наши дела и дело владыки одно. А дело владыки и план великий владык обнимает ионы времен. Становясь его частью и себя вдвигая в него, нить существования устремляем уже в беспредельность. Так забрасывается и коря дальнего плавания, и утверждается не одна но цепь многих жизней. И мысли, и чувства, и поступки, и дела этой жизни одной, жизни текущей, творятся и порождаются так, чтобы следствия их были не проклятием благословением в жизни грядущих, чтобы были они отменно полезны для общего блага. Цепь причины и следствий не прерывается в будущих жизнях, и у тех людей, которые не знают ничего и все отрицают. Но короткие действия их и ограничены одной жизнью, потому сеют они бездумно, не понимая всей суровости ответственности своей перед миром. Незнание не освобождает от подчинения закону и следствие и неразумие своего люди тяжко несут. Но знающие думают далеко вперед, и в этом их сила. Я же приду и встретимся снова, и встретят меня, кто мне верен остался».